Глава четырнадцатая. Чалар. «Что скажешь?» — с интересом спросил рентген у своего коллеги и подчиненного, когда их гость покинул пространственную базу. «А что тут можно сказать?» — поморщился Ули. «Парень очень странный и мутный». «Но талантливый, сам же видел». Было видно, что рентген доволен встречей, несмотря на все возможные проблемы с новым союзником.» Его ближайшее окружение знало эту привычку босса браться за новые дела с большим энтузиазмом, хотя казалось, что умудренный годами долгоживущий разумный не должен так реагировать. Однако энтузиазм, наоборот, свидетельствовал о живости ума и что разумный продолжает развиваться, а это качество ценилось в первом радиусе, особенно у руководства. «Да, талантливый», — буркнул Ули непонятно только откуда такой талант выпался, можно ли ему доверять может это наколос его заслал наколосу сейчас не до шпионов уверенно произнес рентген за ним внимательно следят великие школы власть губернатора не такая крепкая как тебе кажется конечно сейчас ему никто и слова не скажет но если наколос допустит ошибку на него накинутся все «Берингера ему не забудут». «Берингер заслужил свою участь», — равнодушным тоном произнес Ули, который, как и все высокопоставленные адепты «Маяка», догадывался о том, что случилось. «Заслужил». Не стал спорить Ринген. «Но не губернаторы решать, кому жить, а кому нет. Есть границы, которые нельзя переходить». Нельзя разделываться с конкурентами. Победа все спишет, но вопросы останутся. В любом случае, я считаю, что Алекс точно не шпион Наколоса. К тому же мы видели его способности. Они реальны. Колоссу просто нет смысла использовать такого специалиста как банального шпиона. Это же глупо. Гораздо выгоднее усилить своих чемпионов. «Но Алекс выбрал нас в качестве партнеров. Кстати, надо будет его прикрыть от великих школ». «Акул вокруг полно», — согласился Ули. «Раз ты это хорошо понимаешь, то ты этим и займешься. Тем более ты заварил всю эту кашу с церой». «Ты же сам меня послал к этой любительнице дорогого вина И еще скажи, будто ты его не любишь!» рассмеялся Ринген. «Мы это обсуждали. Но как я прикрою твоего Алекса?» — Кисло спросил Лули. «Он же не хочет идти к нам». «Выясни все про отряд «Черный хирург». И зашли туда несколько наших чемпионов. Они покажут, что «Черный хирург» связан с нами, и трогать его нельзя. Заодно они проверят, точно ли Алекс — лоцман. Только предупреди его». Если он не дурак, то поймет, что это и в его интересах. А я думаю, что Алекс не дурак. Раз смог выбить из нас скидку ха -ха -ха -ха -ха, на транспортировку всей своей армии. Не из нас, а из тебя, проворчал Лули. Я бы ему никакой скидки не дал. Это все твоя щедрость. Но меня другое интересует. Как вообще так получилось, что бывший свободный с двумя вратами? «Проводит операции на теле потенциала, которую даже мастера с Линзой выполнить не могут. Это еще не все его странности, Ули! хохотнул Ринген. Если ты не заметил, на нем была броня квази шестой стадии. Что? Изумился белокожий, который явно не обратил внимания на этот нюанс. «Квази-шестой стадии! Ты уверен Уверен! Когда он показал жетон, я приказал его просканировать. Наши сенсоры подтвердили. Это броня квази-шестой стадии!» «Проклятие! Как адепт тринадцатого уровня с двумя вратами может носить подобные вещи?» «Понятия не имею», — честно признался Рентген. «Меня даже больше интересует. Откуда он столько денег взял?» «А может, протянул Ули? Работа с телом потенциала — это не его способность, а какой-то хитрый артефакт? А броня нужна для прикрытия артефакта?» «Я тоже об этом подумал». Но наши энергетические хирурги доложили, что это реальная способность. Слишком она для артефакта. Артефакты хм, более прямолинейны. Тем более, раскрывать такой артефакт еще глупее, чем использовать уникального специалиста в качестве шпиона. Так что этот парень — уникум. Ты еще скажи, что он одержимый усмехнулся ули это тоже надо проверить серьезно ответил рентген ты же это не всерьез О, шанс небольшой но его нельзя исключать но одержимое это же почти что байка нет они упоминаются в архивах многих школ и в больших войнах они участвовали и в квазар впервые проникли с помощью одержимого «Ладно, только я не знаю, как это вообще можно проверить». наблюдай, Подумай». Ули согласно кивнул. Это действительно могло быть объяснением. Согласно легендам, одержимые обладали уникальными навыками, которых не найдешь больше во всей Вселенной. Либо найдешь, но с огромным трудом. Подобные уникумы периодически появлялись в мире адептов, словно бы из ниоткуда точнее, и ничем не примечательного адепта, вдруг, откуда ни возьмись, появлялись несколько сверхспособностей, в смысле выдающихся навыков на фоне привычных умений. Поэтому одержимых и выделили в отдельный класс уникумов, и даже придумали особое прозвище. Они делали то, что не получалось даже у адептов на несколько уровней выше. Даже на следующих стадиях. А самое обидное, что и энергии эти уникумы тратили немного, словно им помогала сама Вселенная. Собственно, поэтому они и получили свое обидное прозвище. Это был намек, что за их способностями стояли не сила, знания или опыт, а помощь Вселенной. Впрочем, некоторые считали, что это не Вселенная, а иная сущность, но не сам адепт. В любом случае, одержимый считался живым инструментом. И слабость тут была условием получения уникальных возможностей. Сильный адепт с высоким резонансом с силой никак не мог стать одержимым. Так или иначе, судьба подобных адептов была незавидна. Когда надобность в них отпадала, или они расходовали некий заложенный ресурс, то быстро угасали, сходили с ума и умирали. Можно сказать, что их выбрасывали на помойку как ненужный инструмент. Одержимые сверкали ярко, но недолго. Подобные адепты встречались крайне редко и обычно их идентифицировали уже после смерти по делам и влиянию, оказанному на мир адептов, а также потому, что до этого никаких талантов они не демонстрировали. К сожалению, происхождение Алекса оставалось загадкой. Но раз даже тщательное сканирование не выявило скрытых врат, то предположение было вполне рабочим. Это означало, что у Тропф появился уникальный шанс воспользоваться способностями одержимого, раз он попался им по дороге. Конечно, имелось еще одно объяснение, что их гость действительно являлся экспертом, который каким-то чудом научился работать с телом потенциала в своем кластере, как он утверждал. Но это было крайне маловероятно. Уж легче было поверить, что Алекс — уникум, созданный Вселенной для каких-то особых целей. Например, для зачистки мертвого кластера от монстров бесформенного. Правда, имелась пара странностей. Первое. Броня квази-шестой стадии, которая свидетельствовала о личной силе. Но ее рентген и ули списали на хвастовство. Мол, Алекс ее просто носит, но использовать не может. Собственно, в бою же они его не видели. Вторая странность — лоцман. Надо заметить, что это за умение никто толком не понимал. Но чаще всего лоцманом становится адепт с большим боевым опытом и резонансом силой. То есть это была даже не способность, а набор качеств, которые делали командира истинным лидером. Но Алекс был слишком слаб для этого поэтому его, лоцмана, списали на одержимость. Чего только не бывает во Вселенной. Хоть Алекс вел себя на редкость разумно, признаков безумия не демонстрировал. Но это пока. «Возможно, он уже слышит голоса в голове и успешно это скрывает», — заметил в конце рентген. «Веселый нам маяк попался», — пробормотал Ули. Сначала сюда прибыли два других маяка, потом на шайне нашлось убежище многоножек. <смех> потом выяснилось, что наш губернатор слишком боевой, потом этот Алекс. Не жалуйся, одержимый он или нет, но нам крупно повезло. Ты же сам хотел обойти фениксов. Так вот, нам выпал такой шанс. Пользуйся! «А не может ли быть так, что это он пробил проход в жемчужину во время зачистки?» Вдруг произнес Улия. Кто знает, но я не удивлюсь. Как ты сказал, нам попался веселый маяк». Дальше разговор плавно перешел на перспективы, которые, надо сказать, открывались довольно неплохие. Ведь гильдия троп никогда не занимала призовых мест в большой гонке, да и не стремилась. Ее целью был заработок. Однако, если они вернутся в радиус с кучей сильных чемпионов, то получат солидную награду. Собственно, поэтому Ули согласился курировать проект «Черный хирург». В конце разговора в зал вошел еще один адепт. Якол, а ты-то что здесь делаешь?» — удивился Рентген. «Ты же должен был следить за нашим гостем». «А он меня раскрыл», — Хмуро заявил вошедший. «Как это интересно вышло! Ты же гораздо сильнее его!» Безна, У него тринадцатый уровень, а у тебя восемнадцатый!» «Я подозреваю, что ты плохо отнесся к своей работе!» «Нет!» — с жаром воскликнул уязвенный якол. «Я держался на большом расстоянии, и меня скрывал покров пустоты! Но этот парень каким-то образом меня разглядел!» М «Да, еще одна загадка...» пробормотал сбоку Ули. — Чувствую, нам придется попотеть с этим Алексом. — Не переживай, — успокоил его рентген. — Больше, чем он показал, Алекс уже не покажет. Сколько можно? Возможности таких адептов ограничены несколькими сильными навыками, и я думаю, что мы видели все его фокусы. Встреча произошла на склоне горы, практически на самой верхушке. Именно здесь поселилась школа Квантум. Место выглядело непривычно для Шайна, но, как оказалось, на Шайне имелись не только равнины, но и горы, причем довольно высокие хребты, чьи величественные вершины были покрыты снегом. Если не обращать внимания на красноватое небо, можно было подумать, что это земля. Тем более подножье скрывалось за облаками. Это место облюбовал не только Квантом. Многие адепты любили горы и еще больше предпочли жить подальше от базара, Желтого города и других крупных поселений. Где-то в этом горном хребте скрывалась даже парочка великих школ. Впрочем, школы вообще любили уединение и сильно не любили посторонних. Так что заснеженная вершина была неплохим выбором и для Квантума. В будущем, если адепты отразят волну, склоны этой горы покроются многочисленными постройками. Но пока школа «Квантум» ютилась в мобильных палатках, привезенных из первого радиуса. Однако палатки были неплохим выбором, комфортные и уютные. Просто они не были престижными, и их следовало заменить. В общем, Шайн ждал бум строительства. Алекс перевел взгляд на адепта перед собой. Средний рост, вытянутое лицо, чуть заостренные уши и длинные пальцы создавали впечатление утонченности. Однако броня и жесткий взгляд портили это впечатление. Чалар был защитником не только по должности, но и по сути. За своих подопечных он стеной стоял. Лейсаф и тиран наговорили о тебе кучу небылиц», — сходу начал лидер «Квантума». «Даже странно, что в отряд с таким уникальным командиром не ломится народ». «Мы не всех берем», — спокойно произнес Алекс. «Она, значит, решил взять». «Для моих планов «Квантум» — оптимальный выбор». «Спасибо, конечно, за столь высокую оценку моей школы, но в силе своих бойцов я полностью уверен. А вот в твоих возможностях, честно говоря, не очень. Хотя при зачистке вы себя неплохо проявили. Для вспомогательного отряда». «Тем не менее, навстречу ты согласился. Лейсав была настойчива, а тиран убедителен. Признайся, ты ему хорошо заплатил за его байки?» «Ха-ха, он работает на добровольных началах», — усмехнулся Алекс. «Итак, я здесь». «Готов к любой твоей проверке. Что ты хочешь увидеть?» Помимо него и Чалара, на склоне горы еще присутствовали Лейсав и несколько чемпионов из Квантума, которые сейчас с интересом наблюдали за своим защитником и его непонятным гостем. «Сам покажи, на что способен», — предложил Чалар и насмешливо добавил. «Слишком много в тебе умений скрыто. Я в них теряюсь». «Хорошо», — легко согласился Алекс. «Но мне нужен доброволец». Защитник кивнул, и от группы адептов отделилась невысокая, коренастая девушка с широкими скулами и огромными белыми зубами. На Алекса она также смотрела с легкой улыбкой. Мол, чем удивишь? Это ферно, представил девушку Челар. Она согласилась помочь проверить парочку твоих фокусов. Тогда не будем тянуть. Алекс легко мог бы продемонстрировать свои возможности на примере каркаса, как он это сделал в троп. Тем более, что он собирался использовать каркас на бойцах черного хирурга. Однако это был мини-секрет, который лучше оставить на будущее, когда «Квантум» присоединится к отряду. Оставались очистка от бесформенности и ускоренное развитие тела потенциала. Но последнее сложно было продемонстрировать быстро, поэтому он выбрал удаление бесформенности. Но для этого сперва нужно было отправить Ферну, Алекс достал контейнер с несколькими специально припасенными образцами врат монстров низких уровней, вынул содержимое, взорвал, небрежно собрал бесформенность потоком и направил на девушку. Да, разумеется, автоматически попыталась защититься, но Алекс легко взломал ее защиту, и облако бесформенности беспрепятственно проникло в тело адепта. Все это также было демонстрацией его возможностей. Ферна скривилась, но стерпела столь грубое обращение. В конце концов, она же сама вызвалась». Ничего не сказал и Челар, хотя его глаза потемнели, когда он увидел, с какой легкостью защита его бойца пала. «Очевидно, это был не последний боец в Квантуме». Дальше, предупредив, что сейчас применит навык, Алекс поместил пару жал рядом с вратами Ферны и быстро удалил всю бесформенность. «Все», — объявил он. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Облегченно выдохнула девушка, бросив опасливый взгляд на доктора. В этот раз во взгляде не было ни капли насмешки. «Впечатляет», — хмуро заметил Чалар. «Признаю, с отравлением ты действительно справился. Полезный навык для доктора. Только он не делает тебя командиром. У командира должны быть совсем иные качества. Например, опыт, личная сила». Пока защитник перечислял, какими качествами, по его мнению, должен обладать лидер, Алекс рассматривал Чалара. План защитника стал понятен. Он согласился взглянуть на непонятного доктора, но вступать в его отряд изначально не собирался. Наоборот, если доктор окажется способным, то Чалар просто присоединит его к своей школе. Собственно, логично, что крупная школа поглощает мелкую. В мире адептов подобные слияния случались сплошь и рядом. На низовом уровне, разумеется. Тем более, весы Ашара уже действовали один раз в составе Квантума и под его началом. Так что в предложении не будет ничего удивительного. Естественно, что Алекс предусмотрел подобный поворот событий и не стал дожидаться, когда на него начнут мягко давить. «Личная сила?» — перебил он разглагольствование Чалара. «Да», — ответил тот, недовольный, что его прервали. «Личная сила решает все! Личная сила — обязательное качество для лидера!» Он должен вести за собой, а если надо, то помочь в сложную минуту. Лидер не может быть простым доктором. Так что извини, но я не могу пойти за тобой. Слишком ты слаб». «Разумно», — протянул Алекс. «А ты готов пойти за адептом, который сильнее тебя?» «Если это нужно для выживания моих бойцов, то готов», — осторожно произнес Челар. «Но мы не хотим присоединяться к другой школе, и даже в армию губернатора вступать всем составом не хотим». «Меня бы устроил отряд, где мы ни с кем не сливаемся. Но подходящего отряда с сильным лидером я еще не встретил, хотя предложения имелись. Поэтому я в поисках». «Тебе повезло. Твои поиски окончены», — широко улыбнулся Алекс. «Предлагаю присоединиться к черному хирургу». «Я же объяснил тебе, парень, что это невозможно». «А в качестве доказательства личной силы предлагаю дружеский поединок». Как ни в чем не бывало, закончил Алекс. «Какой еще поединок?» — не понял Челар. «Между кем?» «Между мной и тобой. Если я проиграю, я готов присоединиться к школе Квантум в качестве энергетического хирурга и выполнять все твои указания. Но если проиграешь ты, то твои лучшие чемпионы вольются в мой отряд, а ты станешь моим офицером и будешь выполнять мои приказы. Устраивает тебя такое условие?» «Ха-ха-ха! Ты серьезно, парень?» рассмеялся челар да у тебя же всего тринадцатый уровень а я мастер линза восемнадцатого уровня Пусть я не самый сильный боец на маяке но могу отстоять честь своей школы перед большинством защитников а ты ты даже на чемпиона не тянешь извини значит тебе не о чем беспокоиться челар не сразу принял предложение алекса Даже попытался его отговорить, мол, бой между адептом в начале четвертой стадии и в конце пятой закончится неминуемым поражением первого, не говоря уж о разнице в количестве врат. Также защитник милостиво добавил, что он, так уж и быть, готов рассмотреть сотрудничество между отрядом «Черный хирург» и «Школой Квантум». Это щедрое предложение говорило в пользу Чалара. Однако Алекс не мог позволить себе сотрудничество с кем бы то ни было. У отряда должен быть один командир. В конце Чалар пожал плечами. «Это безумие! Но если ты настаиваешь, то я тем более согласен. Можешь использовать какие угодно артефакты. Я же со своей стороны обязуюсь не применять оружие». «Нет!» — остановил защитника Алекс. «Мы же хотим проверить личную силу. Как ты сказал, личная сила решает все». Поэтому бьемся без поддавков.